Глава двадцать седьмая. Гнездо чекорота. Как бы мы ни торопились, но прорваться через такое количество ловушек быстро было нельзя. Катюха сказала, что готова тебя выслушать, обрадовала Лена примерно на полпути. Сама не можешь ситуацию обрисовать? Поинтересовался я. Уже, но ей нужны подробности. Надо зацепиться за что-то. Дело просто так не развалишь. Она играет. Конечно, как бы я ей по-другому писала. Лави, я передал ей материалы дела. Пусть знакомится. Откуда у тебя копии дела? Поинтересовалась она через минуту. Адвокаты дали. Если у них есть адвокаты, зачем нужна Катюха? Затем, что адвокаты не справляются, их все равно закрывают, несмотря ни на что. Ладно, она говорит, есть один вариант, но он может парням не понравиться. Да похер, главное, чтобы их отпустили. Ну смотри, я предупредила, Катюха заряжает мужа. Я промолчал. Одногруппница меня уже достала, если честно. Вот и сейчас стоило молчанию затянуться больше, чем на минуту. Она пробурчала: "Саш, расскажи что-нибудь". Зачем? Мне скучно. Я чуть не предложил ей вздрочнуть, но вовремя вспомнил, что это не прокатит сразу по двум пунктам. Девчонки не дрочат, и мы не настолько хорошо знакомы, чтобы дрочить при мне. Анекдот рассказать? Давай. Как думаешь, что было, если бы всеми государствами управляли женщины? Девушка ненадолго задумалась, а потом ответила: не было бы воин. Ага. Просто было бы очень много государств, которые друг с другом не разговаривают. Я осколился в улыбке. Очень смешно. Сейчас заплачу. Этот мем я читала лет пять назад. Ну теперь ты поняла, что я нудный и отстанешь? Тихо, слышишь? Я насторожился. Нет. И я не слышу, а где-то враг недремлет и сторожит мои ништяки. Скоро притопаем, если ты раньше меня не доведешь. Да я вообще к тебе даже не пристаю, ты меня просто не знаешь. Да, я скептически улыбнулся. Ты не затыкаешься ни на минуту. Это синдром гиперактивности. Мне все время надо что-то делать, или я чувствую себя ненужной. Он должен был годам к десяти пройти, как видишь, не прошел. Может, все же дашь мне сосредоточиться на ловушках? Осторожно слева. Я повернулся и выхватил свои новые пушки. Два красных огонька мгновенно прошили мелкого паука, метнувшегося в чащу прочь от нас. Ого! Эльфийка опустила лук, который уже изготовила к стрельбе. Что за оружие? Первый раз вижу. Скорострельные миниарбалеты, ответил я. Не убирай лук, скоро пойдет жара. Хорошо. Дашь подержать? Нет. Я принялся за следующие ловушки и отвлекаться не собирался. Элеанора обиженно наступилась, но и обижаться долго она, судя по всему, не умела. Уже через пару минут девушка поинтересовалась, а зачем тебе такой резкий подъем по уровням? Решил собрать нормальный рейд? Нет, ты что, в КК нормальные рейды и со 150-го мне запаса по характеристикам не хватит. Буду бумажный, кому нужен такой боец? А зачем тогда? Подравняться по уровням с друзьями. Мы собирались в Картас. Собирались? Да, я же говорил. Ты не говорил, что с друзьями туда собирался? Думал один, что за друзья? Какая разница, разозлился я. Смотри, почти пришли. Я указал на большую гору Бурилома в одном из черных провалов, в которой висела надпись "Гнездо Чекорота". Тропа вывела нас на небольшое разрежение среди листьев и пропала. Подлеска почти не было, а стволы деревьев были не особо широкими по сравнению с той частью леса, из которого мы вышли. Похоже, не так давно здесь случился какой-то катаклизм, из-за которого и образовалась эта гора Бурилома. Ты нашла, что это за чудо? Чекород? – спросил я шепотом. Все форумы прошерстила ни одного упоминания, также ответила Лена. Постоянно меняет цель запроса на чарокота, поэтому ты решила обратиться ко мне. А вдруг тут нужны персы под двухсотый уровень? Когда узнаем, какие персы нужны, тогда и займемся их поиском, резонно ответила она. Я молча двинулся вперед. Ловушки пропали, и наблюдательность больше не вопила об опасности. Похоже, это был универсальный для большинства данжей пятачок безопасности перед входом. Пока Элеанора стояла, видимо, готовя экипировку и заклинания, я прошелся вокруг кучи поваленных деревьев и даже забрался на ее вершину. Объем уничтоженных деревьев впечатлял: овал, вытянутый на северо-восток, в ширину метров сто, а длину сто пятьдесят, когда-то был полностью выкорчеван неизвестной силой, а все стволы собраны двумя кучами в середине. Большая куча бурилома как раз в северной части овала и была этим самым гнездом чекорота, а метрах в тридцати от нее наблюдалась аккуратная, высотой всего метров десять, меньше половины от гнезда, колыбель призраков леса. Видела, что тут два данжа? Спросил я. Нет, откуда? Я сюда не дошла. Сверху видно, что чуть дальше колыбель призраков леса на сотый уровень. Хм, знаешь, все это выглядит как заброшенный полигон для тренировки игроков. Похоже, ага, ловушки в лесу для рейнджеров и разбойников, два данжа для слаженных команд. Но когда на тренировке выдавали квесты, возможно, место настолько запустело, что админы решили поднять его популярность парой квестов. Она фыркнула: "Парой? Я выполнила линейку из одиннадцати шагов, этот двенадцатый. О, как?" Я призадумался. Возможно, это начало нового масштабного события. Сомневаюсь, одно уже идет. Дублировать действительно большие вещи не будут. А вот что-нибудь локальное могут параллельно запустить. А давно ты поймала квест, кстати, месяца два назад. И чего тянула? Двенадцатый шаг я делала первый одиннадцать. Ну да, ну да. Протянул я окончательно, решая ломиться к дальнему данжу или нет. Ты и все, заходим. Лена стукнула кулаком себя по груди и отсалютовала. Да, мой командир. Не торопись сдавать бразды правления, заходи первый. Я еще раз прочитал описание локации. Вроде бы ничего не предвещало каких-либо проблем, обычный данж. Иланаора выставила вперед щит, взяла на изготовку меч и шагнула в проход. Следом нырнул и я. Никаких оповещений не последовало. Мы просто оказались в коридоре, стены которого были сделаны из неровных стволов каменной крошки, земли и сучьев. Земляной пол с выглядывающими из него корнями уходил вниз под наклоном почти пятнадцать градусов и плавно изгибался вправо. Я пошел вперед, внимательно осматривая стены и потолок. Пока ничего не предвещало беды. Ну разве что коридор изгибался и наклонялся все круче и круче. После того как по внутренним ощущениям мы развернулись на 360 градусов и погрузились метров на семь, я сверился с картографом. Ну да, примерно так и получилось. Пол и стены уже были целиком землиными, с выглядывающими иногда корнями. Слишком чисто, подал голос Лена. Вижу, ответил я. Ширина коридора или хода была метров три. Что настораживало, впрочем, это же моб. Ему надо ждать игроков внизу, а не ползать по тоннелям, наверное. Наконец впереди послышались звуки. Кто-то хрустел, надеюсь, каким-нибудь корнем. Коридор в этом месте делал очень крутой поворот, и я аккуратно выглянул из-за него. Ага, корень. Огромный харьковый страж 120 уровня трепал остатки какой-то вонючей гадости. Возможно, когда-то это была гигантская улитка. Я скинул Лене данные похарьку, и она кивнула, пробираясь вперед. Мы выскочили из-за поворота. Поладин приложила моба по голове. Я выстрелил, и он сложился меньше, чем за две секунды. В ту же секунду появилось оповещение: Вы нарушили охранный периметр гнезда чекорота. Время до поднятия тревоги: пятнадцать ноль ноль четырнадцать пятьдесят девять четырнадцать пятьдесят восемь ладно погнали отмахнулся я в тоннеле они нам ничего не сделают мы пробежали метров десять и наткнулись на перекресток блять выскользала Слена куда ты говори у тебя квест метки нет тогда погнали прямо обратно уже не прорвемся отсекут я в курсе выборы в этом плане равнозначны да погнали мы крейсерским шагом пошли вперед я в невиди первым Проверяя ловушки, она следом. Периодически валили таких же нубомабов. И метров через триста я уже почти запутался в лабиринте. Когда мы наконец уперлись в развилку, а не в перекрёсток, я открыл карту. Тормози! За минуту изучив текущую часть подземелья и прикинув возможную его структуру, я двинулся в левый тоннель. Сюда. Блять! Выдохнула через минуту Лена, принимая на счет удар от командира Горностаева и стражей сто тридцать пятого уровня. Узкая морда хищника метнулась схватить ее за ногу, и я впаял в нее два выстрела. В ответ командир принялся осыпать полудина ударами лап, больше не пытаясь прорваться. Перед смертью он протяжно завизжал, и я скривился. В ответ ему раздался визг, изпереди и сзади. Попались, цука! Это ты предложил пойти налево, заметила девушка. Да, и походу мы двигаемся в нужном направлении. Понеслись. Лену два раза приглашать не требовалось, и уже через пятнадцать секунд она приняла на счет двух лоскастражей стотридцатого уровня. А через полминуты на меня сзади выбежали три горностая алибартщика. Мы дрались, как два зажатых в тупик кота, встав спиной к спине, рубили и стреляли в экстренном темпе. Но враги прибывали и прибывали. Трижды я пил зелья, а на четырежды. Но в конечном счете нас закидали трупами ста сорока уровневых харьковых десятников. Через два часа в тризубце нужен рейд, написала Лена, сливаясь. Ок, ответил я и отправился на перерождение.